«Я был с Резом до тех пор, пока это было нужно. Напомню вам, нам грозил психотест». Свинянец поднял глаза, они были полны боли и горечи. Рез впервые пришел ко мне год назад».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 руку на сердце положа просто сказал бар я бы ждал даже если бы они уже высадились на самом терминусе Торговец нахмурился но «Ну, не знаю я так не могу в чудеса я не верю психоистории или что другое но они чертовски сильны а мы слабые что с этим может поделать Сэлдон?